Вижу, мне придется попотеть, сказал я. Гравитология, по-видимому, теория гравитации, да? Больше. Это можно выразить только математически. Вы прочитали о Пиано и Фрума? Да. Ну, тогда вам будет просто. Развитие теории метагенов вен-мерной конфигурационно выраженной системе. Как вы сказали? Но ведь скрябин доказал, что не существует никаких метагенов кроме вариационных. Да, очень изящное доказательство. Но видите ли, тут всё разрывное Не может быть. — Но ведь... ведь это должно было открыть целый мир. — Да. — сухо согласился он. — Мне вспоминается одна работа маниковского начал я. — О, это весьма отдаленно. В лучшем случае — сходное направление. «Сколько времени потребуется, чтобы пройти все, что вы тут сделали?» — спросил я. Он помолчал. «Зачем вам?» Я не знал, что ответить. «Вы больше не будете летать?» «Нет», — сказал я. «Я слишком стар. Я бы не выдержал таких ускорений вообще. Не полетел бы вот и все». Теперь мы замолчали основательно. Неожиданный подъем, с которым я говорил о математике, внезапно исчез. И я сидел возле него, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную громадность. Кроме математики нам не о чем было говорить, и мы оба об этом знали. Мне вдруг показалось, что волнение, с которым я рассказывала о благословенной роли математики в полете, было фальшивым. Я сам себя обманывал рассказом о скромном, трудолюбивом героизме пилота, который в провалах туманности и занимался изучением математических бесконечностей. Я заврался. В конце концов, чем это было? Разве потерпевший кораблекрушение человек, который целые месяцы мучился в море, И чтобы не сойти с ума, тысячи раз пересчитывал количество древесных волокон, из которых состоит его плод. Разве он мог чем-нибудь похвастать, выйдя на берег? Чем? Тем, что он оказался достаточно сильным, чтобы выдержать? Ну и что из этого? Кого это интересовало? Кому интересно, чем я забивал свой несчастный мозг на протяжении десяти лет? И почему это важнее, чем то, чем я набивал свои кишки? «Пора прекратить эту игру в скромного героя», — подумал я. «Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть так, как он сейчас. Нужно думать и о будущем». «Помогите мне встать», — прошептал он. Я проводил его до глидера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. В тех местах, где аллея была освещена, нас провожали взглядом. Прежде чем сесть в глидер, он повернулся, чтобы попрощаться со мной. Ни у него, ни у меня в эту минуту не нашлось слов. Он сделал непонятный жест рукой, из которой, как шпага, торчал один из стержней. Кивнул, села и черная машина бесшумно тронулась. Она отплывала, а я стоял, безвольно опустив руки пока черный глидер не исчез в потоке других машин. Потом сунул руки в карманы и побрел по аллее, не находя ответа на вопрос, кто же из нас сделал лучший выбор. Хорошо, что от города, который я некогда покинул, не осталось камня на камне. Как будто я жил тогда на другой земле, среди других людей, То началось и кончилось раз навсегда, а это было новое. Никаких остатков, никаких руин, которые ставили бы под сомнение мой биологический возраст. Я мог позволить себе забыть о его земном эквиваленте, таком противоестественном. И вот невероятный случай сталкивает меня с человеком, которого я помню маленьким ребенком. Все время, сидя рядом с ним, глядя на его высохшие, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и знал, что он об этом догадывается. Какой невероятный случай! Повторял я снова и снова, почти бессмысленно, как вдруг понял, что его могло привести на это место. То же, что и меня. Ведь там рос каштан, который был старше нас обоих. Я не знал еще, как далеко удалось им передвинуть границу жизни, но понимал, что возраст Рэмера наверняка был исключительным. Он мог быть последним или одним из последних людей своего поколения. И если бы я не полетел, я был бы мертв уже. Подумалось мне, и вдруг впервые передо мной обнажилась вторая, неожиданная сторона этого полета. Он предстал передо мной как хитрость, как бесчеловечный обман по отношению к другим. Я шел сам, не зная куда, вокруг шумела толпа, поток идущих увлекал и толкал меня, и внезапно я остановился, словно проснувшись. Вокруг царил неописуемый хаос. В сопровождении бессвязных криков под звуки музыки залпами взлетали в небо фейерверки, повисая в вышине разноцветными букетами. Пылающие шары осыпались на кроны стоявших вокруг деревьев. Все это то и дело перекрывалось многоголосым оглушительным криком и хохотом. Казалось, совсем рядом находятся американские горы, но напрасно я искал их глазами. В глубине парка возвышался высокий дом с башенками и крепостными стенами, словно перенесенный из средневековья укрепленный замок. Холодные языки неонового пламени, лижущие его крышу, ежеминутно складывались в слова «Дворец Мерлина». Толпа, принесшая меня сюда, направлялась к пурпурной, удивительного вида стене павильона. Она представляла собой как бы человеческое лицо, Окна служили пылающими глазами, а огромная зубастая перекошенная пасть дверей каждый раз открывалась, чтобы под веселый смех и гомон толпы поглотить очередную порцию людей. Каждый раз она проглатывала одинаковое количество — 6 человек. Сначала я решил было выбраться из толпы, отойти в сторонку, но это было совсем нелегко. К тому же идти было некуда. И мне подумалось, что из всех возможных способов убить остаток вечера, этот неизвестный вряд ли окажется наихудшим. Одиночек вроде меня здесь почти не было. Преобладали парочки. Парни и девчонки, женщины и мужчины. Их расставляли по двое и когда пришла моя очередь нырнуть белоснежный блеск огромных зубов и разверстый мрачный пурпур таинственной глотки, я оказался в неловком положении. Не знаем, можно ли мне присоединиться К уже образовавшейся шестерке. В последнюю минуту меня выручила женщина, Стоявшая с молодым черноволосым человеком, Одетым, пожалуй, экстравагантнее остальных. Она схватила меня за руку И бесцеремонно потащила за собой. Сделалось почти совсем темно. Я ощущал теплую, сильную руку незнакомки. Пол поплыл, стало светлее, и мы очутились в просторном гроте. Несколько шагов пришлось пройти в гору по каменной осыпи между потрескавшимися каменными столбами. Незнакомка отпустила мою руку, и мы по очереди наклонились, проходя под низкими сводами пещеры. Хоть я и приготовился к неожиданностям, но был изумлен не на шутку. Мы оказались на широком песчаном берегу огромной реки, Под палящими лучами тропического солнца. На противоположном далеком берегу К реке вплотную подступали джунгли. В неподвижных затонах замерли лодки, Точнее пироги, выдолбленные из древесных стволов.